Глава 15. Денис и Марина приезжают в Останкино, Волобуев отправляет их в больницу. Прошло около 40 минут с того момента, как Марина последний раз выпила обезболивающее. Оно действовало на все сто, но надолго его, конечно, не хватит. Тем не менее, Марина решительно сказала. «Денис, ты же понимаешь, сейчас мы не можем позволить себе роскоши заниматься собой». Настоящая женщина, — с уважением подумал Денис. Не зря я когда-то на ней женился. Боевой дух истинного журналиста. Ну, хорошо. Что ты предлагаешь? Без квалифицированной медицинской помощи на одних таблетках мы не справимся. Давай ненадолго в клинику, потом дела. Нет. Сейчас едем в совет. Смысл? Стрельбицкий в Троицке. Там наверняка есть кто-то из замов. Мы не разберемся сами в том, что увидели в подземном лабиринте. А сердце мое чует — это важно, очень важно. — Кстати, что ты там успела разглядеть? — Несметное количество компьютерной техники, находящейся в спящем режиме. На мониторах логотип НИТ. В одном из коридоров — Институт человеческих ресурсов. — Что? Под землей? – вытращился Денис. — Там... «Короче, вот фотки, смотри!» Марина сунула Денису мобильник. «Явно не наши рулят работами на этом складе техники из прошлого». Увидев фотографии, обычно невозмутимый Денис резко затормозил и чуть не улетел в кювет. Марина здоровой рукой изо всех сил держалась за переднее сиденье, берегла больную руку. «Господи! Но почему ты решила, что в Совете об этом не знают?» «Интуиция! Помнишь, сколько раз она нас выручала?» В интуицию своей жены Денис верил безоговорочно. «Едем в совет. Кажется, там есть медпункт». Луна светила в окно, плавно движущейся по шоссе машины. Денис свернул в сторону телецентра Останкина. Там, в самой большой студии под номером 14, сразу после войны регулярно собирался большой совет. У ребят был пропуск. Они зашли в здание. Даже если в совете никого нет, надо найти дежурного врача и переночевать в одной из комнат для отдыха. Так решили. Медицинский кабинет оказался закрыт. Недолго думая, Денис взломал дверь, ему несложно. Взял из аптечки обезболивающее, снотворное про запас, налил стакан воды, рука ныла сильнее. Марина выпила таблетку. Останкино напоминала подземный тоннель, из которого они только что выбрались. Длиннющие коридоры, двери по обе стороны, правда, старые и ветхие, в отличие от тех, что в лабиринте. Довоенные облупившиеся таблички, номера комнат, названия компаний теперь ничего не значили, разве что по внешнему виду двери определялся достаток организации. Компания побогаче, желая привлечь внимание, устанавливала двери получше, экономные арендаторы – оставляли двери времен основания Останкина. «Хорошо, что вообще закрываются», — думала про себя Марина, каждый раз проходя мимо. Дверь с единственной новой табличкой «Большой совет» и огромной цифрой 14 была распахнута. Казалось, в студии никого нет. С первого взгляда определить невозможно. Огромное помещение, на потолке несметное количество рейк с прикрепленными лампами, и прожекторами разной формы, вдоль стен камеры. Не те современные, что были перед войной, а те, которые после войны достали из музея Станкина. Старые, огромные, как нахохлившиеся сычи, они ждали своего часа. Резкая замена легких, малозаметных камер на технику далекого прошлого визуально резала глаз. Но была необходимостью. Только так можно передать аналоговый сигнал и снять картинку. Куча кассет по углам. До войны предполагалось, что они пойдут в расход, но нет. В студийных закромах, музеях телевидения, костюмерных и хранилищах, куда годами не ступала нога человека, удалось найти те кассеты, на которые когда-то записывалась видеокартинка. Старая техника явилась на свет Божий и оказалась в работе, а новая, три года назад, суперсовременная и дорогая, заняла место в пыльных хранилищах Астанкина или была просто свалена в подсобках. Телевидение вернулось в 70-е и 80-е годы прошлого века. Студия, в которую сейчас вошли Денис и Марина, представляла собой нелепое сочетание суперсовременных камер, оставленных без дела, и царствовавших огромных сычей, которые занимали большую часть зала. — Ау! Есть кто-нибудь? — закричал Денис, словно в забытом фильме «Карнавальная ночь». Несмотря на таблетки, боль скрутила Марину, и она молила Бога, чтобы хоть кто-нибудь оказался здесь. И, о чудо! Из-за камеры, стоящей в самом дальнем углу, вывлелся огромный лист старой ДСП. Полетела пыль, раздалось громкое чихание, и на свет вышел, стряхивая пыль с одежды, один из членов совета, заместитель Стрельбицкого, Главврач одной из больниц города, Александр Волобуев. «О, ребята! Я тут шкаф для документов собираю. Старый развалился, вот притащил с другого этажа. Вы чего так поздно?» Денис не успел ответить, как Александр подбежал к Марине, подхватил ее и усадил в одно из кресел за круглым совещательным столом. Марина почти без сознания прошептала. «Лабиринт. Рука». «Денис, что стоишь? Девочке надо срочно в больницу». Александр быстро набрал номер своей клиники, воспользовавшись старым черным скрутящимся диском кабельным телефоном, попросил приготовить операционную и найти ключи от рентгеновского кабинета. По дороге в больницу Денис подробно рассказал Александру о лабиринте и компьютерной технике из прошлого, которая стоит в идеальном порядке на изготове и чего-то ждет, Возможно, цифрового сигнала показал отснятые фотографии. «Судя по твоему лицу, в Совете про это не знают, значит, это не вы». Александр задумчиво пожал плечами. «Первый раз слышу и вижу». Марине сделали рентген, выписали лекарства, дежурный врач укутал руку в гипс. Александр в это время прямо из больницы обзвонил членов Совета, включая Стрельбицкого, созвал чрезвычайное совещание. Марина заснула в отдельной палате. Денис долго сидел рядом с ней на скамье, слушал ее спокойное ровное дыхание. Потом привалился к стене и крепко заснул. Снотворное из медицинского кабинета Астанкина не пригодилось.